Глава двадцать четвертая После обеда я дал друзьям полчаса на отдых, чтобы жирок завязался, а потом пригласил идти на тренировочную площадку. Думал, что Глеб с Данилой ворчать будут, но они с удовольствием пошли собираться. А я, позвав мой сяня, который обедал с нами, отправился к своему управляющему. — Егор Казимирович, — попросил я, едва мы зашли в контору, где управляющий в последние дни проводил большую часть времени. Извините, что отвлекаю, но тут дело, не терпящее отлагательств. — Слушай, Владимир дмитрич Управляющий тут же отложил бумаги. — Хороший он человек все-таки. Зря я подозревал его в предательстве. На меня было очередное покушение. Сразу же сообщил я двум своим самым доверенным людям. Мосяни и Егор Казимирович слушали меня внимательно, не перебивали. «Как вы понимаете, я с угрозой справился», — сказал я, и оба мужчины кивнули. «Но теперь нужно что-то сделать с телом убийцы». «Где тело?» — тут же спросил Егор Казимирович. «Закройте дверь, чтобы никто случайно не зашел», — попросил я. Когда дверь была заперта, я, задернув шторки на окне, достал из хранилища в ремне тело княжны Таракановой. «Ничего себе!» присвистнул Егор Казимирович. «А вы уверены, что она хотела убить вас?» «Уверен», — ответил я. «Вот этим». И достал из другого хранилища стилет, завернутый в полушубок. Выждав немного, я добавил. «Она из гильдии наемных убийц. В конторе было тихо, а стало еще тише. Тогда у нас серьезные проблемы». Спустя долгие несколько минут сказал Егор Казимирович. «Я это понимаю» ответил я, потому и пришел к вам за советом. Что будем делать? «Для начала уберите тело обратно. Туда, где оно только что было», попросил Егор Казимирович, «чтобы никто случайно не увидел. Чем меньше людей будет знать, тем лучше». Я хотел уже было снова отправить тело в ячейку ремня, но потом решил сначала обыскать. Как минимум взять ножны для стилета. «Ну и так, может, что нужно, найду. Но Мосянь меня остановил». — Нет, молодой господин, не трогайте. Лучше отказаться от трофеев. — Почему? — поинтересовался я, так как уже положил глаз на стеллет. — Понятно, что это оружие убийц, но это было красивое оружие. К тому же яд, воздействующий на ци, делал его очень полезным в драке с магами. — Если она действительно из гильдии наемных убийц, то все предметы могут иметь защиту от чужих рук. — Так сказать, защита от мародеров, — пояснил Егор Казимирович. Это был аргумент. Однако Мосянь уже предупреждал меня, что вещи черного колдуна могут нанести мне вред. Но вот он, ремень. Я его ношу и очень успешно использую. А еще я использую перстень. И даст бог, буду использовать кулон. Подчиню его и... Так что наверняка и тут есть лазейка. Просто нужно быть осторожным, не хватать все подряд. «Я потихоньку», — ответил я, и для начала прохлопал тело княжны на предмет спрятанных артефактов или оружия. Ножны я нашел сразу же. Карман в юбке был секретом. Но чтобы достать их, юбку нужно было снять. Как-то неудобно раздевать труп девушки, но другого выхода я не видел. Разве что разрезать ткань. Взяв канцелярский нож, я распорол ткани и освободил ножны. А потом, двигая ножны канцелярским ножом, я осмотрел их на предмет секретов. Потому что хорошо помнил, как княжна нажала на камень в кольце. На самих ножнах ничего опасного не нашел. А вот в креплении были некоторые сложности ножны крепились к прифлённому рунами камню, который удобно лежал на девичих бёдрах. Любой мародёр позарился бы на такой ремень, его можно хорошо продать. Любой, но не я. Вспомнилось из сказки про конька Горбунка: "Укради Иван золотогривого коня, только сбрую не трожь". Вот и я не стал трогать сбрую. А перерезав ремень всё же тем же канцелярским ножом освободил ножны. После тщательного осмотра ножен и стилета мной и мосянем Положил стилет в ножны и убрал их в хранилище. И ад запечатан, поэтому убрал без тулупа. А тулуп велел вывесить на мороз. Пусть вся дрянь, что впиталась в него от стилета, выветрится хорошенько. На княжне было немного украшений, но все они были изысканными, выглядели дорого. Снимать я их поостерегся, слишком ярка была еще в памяти смерть княжны. Так что наверняка и украшения с сюрпризами. И тут пока не знаешь, как оно работает, лучше не трогать. Да и камушки эти вполне могут стать уликами, так что жадничать не будем. я убрал тело. Егор Казимирович и Мосянь облегченно выдохнули. «Нужно подумать, как избавиться от тела», — сказал я. «Не могу же я все время носить его с собой». «Попробовать сжечь, как тело колдуна?» — предложил Мосянь. Егор Казимирович удивленно посмотрел на нас. Я почесал нос и признался. Это уже не первое нападение. Егор Казимирович покачал головой и попросил. «Пожалуйста, держите меня в курсе таких происшествий». «Хорошо», — пообещал я, и повернулся к Мосяню. «Я думал насчет того, чтобы сжечь, но мне кажется, нужно где-то подальше от усадьбы». «Вы правы, молодой господин, так будет лучше», — поклонился китаец. «Надо сделать все так, чтобы даже если будет разбирательство, на нас подозрения не упали», — добавил Егор Казимирович. А разве смогут определить, чей труп сожгли?» — удивился я гильдии наемных убийц свои методы», — вздохнул управляющий. «Тогда нужно выбрать время и место», — подвел я итог разговору. «Я подумаю», — пообещал управляющий. «И насчет гильдии наемных убийц тоже подумаю». «Хорошо, спасибо большое». Поблагодарил я своего управляющего и повернулся к Мосяню. «Пойдем, там поди уже Глеб с Данилой, и Марта замерзли на тренировочной площадке, ожидая нас». «Хорошо, молодой господин» поклонился Мосянь. И мы отправились на тренировку. Но прежде Мосянь сходил за деревянными мечами. Глеб с Данилой и Марта ждали нас с Мосянем на тренировочной площадке. И они действительно начали подмерзать, стояли и дрожали. Точнее, дрожали парни, потому что Марта активно двигалась, и ее мышцы, похоже, были уже разогреты. "Вы чего так долго?" напустился на нас Глеб. "Так и простеть можно", поддержал его Данила. "Так вы стоите ещё дольше". — фыркнула Марта, делая широкие выпады. «А чего вы не разогреваетесь?» — удивился я. «А ну давай, присоединяйся!» И начал активно двигаться, бегать толкать парней. Они потихоньку тоже втянулись. «Кто старается, тот закаляется!» Задорно кричал я друзьям, и они старались. Толкали меня от души, так, что я летел кувырком в сугроб. Собственно, они тоже летали туда частенько. Поначалу холодный колючий снег, попадающий за шиворот, заставлял вскрикивать, но потом он стал хорошим стимулом двигаться активнее и толкать точнее. Так, чтобы в сугроб летел соперник, а не ты. Я даже не заметил, когда к нам присоединилась Марта, и мы в этот момент видели в ней не девушку, а пацанку, которая валялась и валяла в сугробе на равных. Наконец, мой сень дал команду взять мечи. И вот тут началось самое сложное – Он показывал нам комбинации, а потом заставлял на практике отрабатывать их. И следил, чтобы мы дрались на полном серьезе, не позволял увиливать. «Сила является основой всего», — повторял он, гоняя нас четверых по площадке. И мы двигались, преодолевая усталость. Причем чем больше забивались мышцы, тем больше этот чертов китаец усиливал напор. «Сила не терпит трусости», — говорил он, заставляя наши мышцы работать тогда, когда сил уже не было. И мы старались, смело кидались вчетвером и по очереди, и получали звездюлей деревянным мечом. «Путь культивации невозможен без храбрости», — поучал Мосянь нас. «И мы были храбрыми. В жизни есть вещи, от которых не спрячешься», — объяснял Мосянь. «Вы будете уставшими, вы будете слабыми или больными, но вы должны уметь отразить атаку в любом состоянии, потому что ваш враг обязательно воспользуется вашей слабостью». «Мы это понимали» поэтому снова и снова поднимались и шли отрабатывать комбинации. «Не убьешь ты, убьют тебя!» И Мосянь щедро отсыпал нам ударов. Само собой получилось, что мы начали произвольно объединяться для атаки или защиты в пары и тройки и также быстро переходить к бою один на один или объединяться в другие комбинации. Мосянь кивал и улыбался, и усиливал напор. И нам приходилось быстро соображать, очень быстро. И все равно мы не поспевали за учителем. «Тело в страдании, но сердце прибудет на небесах», — говорил он, когда кто-то из нас чувствовал, что не может встать. А эти его слова заставляли подняться. А когда кто-то из нас начинал роптать, Мосянь говорил, «Сквозь пот и кровь пробиваешься вперед, стараешься больше остальных. Разве это не единственный способ стать лучше?» И мы признавали его правоту. Наконец, Мосянь скомандовал. «Достаточно». Ритуальный поклон мастеру и друг другу. Казалось, у нас не должно остаться сил, но всё равно, пока мы дошли до дома, извалялись в сугробах, и снег теперь казался обжигающе горячим. Я давно уже заметил дым над трубой из бани. Кузьма молодец, сообразил, что после хорошей тренировки будет неплохо попариться. Поэтому предложил. «Кто со мной в баньку?» Глеб и Данила в этот раз с восторгом поддержали идею похлестать друг друга веником. А вот Марта засмущалась. Её раскрасневшееся от тренировки лицо стало ещё краснее и мне почему-то стало неудобно перед ней. Я видел, что она тоже хочет. Но как девушка пойдет в баню с парнями? Хотя в моем мире совместное посещение бани не было чем-то из ряда вон выходящим. И я предложил. «А если мы все обернемся в простыни, то вполне можем ведь и Марту с собой взять. Ты как?» Каких-то похабных мыслей у меня не было совсем. Я просто видел и понимал, что ей после тренировки тоже нужно в парную. А если она будет ждать, пока мы напаримся, то будет уже не то». Ну или если мы будем ждать, пока она попарится. В общем, совместный поход я видел как вполне нормальное решение. Марта и парни растерялись и уставились на меня, как будто я сморозил несусветную глупость. «Что?» — спросил я. «Я не предлагаю что-то непристойное. Но так мы сможем все вместе попариться, и никому не нужно будет ждать. Блин, да я даже смотреть в твою сторону не буду». Глеб почесал затылок и сказал. «Я тоже не буду. Чего мне смотреть? Ты сестра мне». «И я не буду», — добавил Данила и покраснел мы уже подходили к крыльцу, когда Марта спросила. «И как ты это себе представляешь?» «Очень просто», — заверил я ее. «Мы с парнями разденемся, обернемся простынями и зайдем первыми, и отвернемся. Потом зайдешь ты, посидим, попаримся, потом ты выйдешь, окупнешься, оденешься и уйдешь. И потом уже мы». «А что, нормальный план», — поддержал меня Глеб. «Вполне», — согласился Данила. «Но помыться в бане нам было не суждено».